Глава вторая. В галерее никого не было. В коридорах тоже. Не было слышно ни голосов, ни звуков. Впрочем, это же ночь, но хотя бы дозорных должны были поставить. Каждую секунду я ожидал увидеть отблески от факелов, совершающие обход охраны. Притаившись, ждал, напряжённо слушиваясь в тишину, но никто не появлялся. Все это было очень странно. Свернув налево, я тихо приблизился к месту, где обычно стоит дозор, и снова никого. Я пошел смелее и чуть не упал, споткнувшись о чьи-то ноги, торчащие из прохода. Отскочив, я увидел лежащего на взвинчч человека. Яркий свет луны падал из узкой бойницы на его лицо. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Его сразила чума. Мне хорошо был знаком вид людей, умерших от чёрной смерти. В молодости мне чудом удалось выжить, переболев ею. Перед глазами возникли видения из прошлого, которые я поспешил отогнать. Если я считаю правильно, то в крепости за неделю едва ли кто-нибудь остался в живых. Наверное, армия прошла через заражённый город, а может, крысы поработали в обозе. Беглый осмотр крепости подтвердил мои догадки. Я был единственным живым человеком среди смердящих трупов недавних победителей. Так вот почему они не убирали своих людей с поля. Не до того им было. Я навязался в получью нору. Она представляла собой печальное зрелище. Всё было перевёрнуто, а в камине кто-то пытался разжечь огонь. Я пролез к потайной комнате. Слава богу, библиотека цела. На рабочем столе, за которым я провёл долгие годы, всё было разбросано. Ящики выдвинуты, и склянки с присыпками и мазями, изготовленными по рецептам Ибн Сины, были открыты и перевёрнуты. На моей лавке лежало чьё-то чёрное, как уголь, окоченевшее тело. Картина была зловеще. Философская мысль о бренности всего сущего посетила меня. Ещё несколько дней назад это был сильный человек, воин-победитель, а теперь лежал безвестный и безмолвный труп. Поспешив прочь, я решил отыскать еду и начал пленамерно осматривать зал за залом, не пропустив даже крохотной каморки. И везде я видел следы божьей кары. Не хочу описывать леденящие душу подробности, моё сердце и разум будто закрылись, чтобы не воспринимать реальную картину. В конце концов, я нашёл чёрствые лепёшки и накинулся на них, запивая простой водой. Теперь мне надо было подумать о своём будущем и о просьбе хозяина. Я предполагал отправиться днём в сторону города, отдать письма его друзьям, а его жене отправлю письмо позже. После того, что я пережил, нервы были напряжены до предела, а ужасные картины, освещаемые мертвенным светом луны, буквально добили меня. Я валялся с ног. У меня ещё хватило сил дотащиться до своей башни и даже запереть за собой люк. Мне казалось, так будет спокойнее. Хотя, разве что только привидения могли посетить меня. Но я в привидения не верю. А какой человек науки верит в них? Намного страшнее любого привидения была бы встреча с живым человеком. Я заснул мгновенно, как только завернулся в плащ. Мортовское утро выдалось пасмурным, но тёплым. Вороны были уже здесь, как будто прилетели на подёнщину. Позавтракав остатками лепешки, я пошел осматривать замок при свете дня. Картина была безотрадная. Я вернулся на башню, чтобы собрать вещи для моего путешествия в город, взяв письма хозяину и друзьям, спрятанные в кожаный футляр, и забрав мой плащ, я собрался покинуть гостеприимное место, спасшее меня от смерти, как вдруг снова услышал этот странный звук из-под стены. Перегнувшись, я попытался рассмотреть что-либо внизу, но плохое зрение не позволило мне это сделать. И я отправился вниз. Под стенами, обогрёнными кровью и залитыми смолой, в орве плавало множество раздутых тел. Чуть дальше, на его берегу я обнаружил кучу наполовину обглоданных трупов, придавленных сверху длинной лестницей. Распугав наглое вороньё, который злобно каркая неохотно уступила мне место, я стал внимательно осматриваться. Здесь было особенно много мертвецов, которые лежали в повалку друг на друге. Я уже собрался уносить ноги из этого кошмарного места, как вдруг услышал тот самый звук буквально под ногами. Присев на корточки, я увидел торчащую из-под завала тел руку, пальцы которой шевелились. Это потрясло меня. Кто-то оставался жив? Под грудой трупов, даже через неделю, дыша сквозь натянутую на лицо одежду, я стал стаскивать убитых в сторону. Работа была не из приятных, и мне с трудом удавалось сдерживать свой организм, который избонтовался от отвратительного запаха разлагающейся плоти. Наконец я откопал счастливчика, хотя счастливчком его назвать было трудно. Его правая нога была сломана. И уже началась гангрена. Голова была облита смолой. Шлем защитил голову, но жидкая смола, попав на правую половину его лица, застыла чёрной коркой. Я мог бы бросить его здесь. Это был враг. Но врождённое человеколюбие и удивление тем, что он остался жив, заставило тащить его на себе в крепость. Там в кухне я ампутировал ему ногу. Слава богу, некоторые из моих снарядий остались целы, и я использовал их. Воин был в беспамятстве и даже не вздрогнул, когда я прижёг его к культю факелом. В одно мгновение я даже усомнился, жив ли он. Перевязав культю, я ещё раз осмотрел его тело. Небольшого роста, жилистый и, по-видимому, очень гибкий. Лет около 30. Короткая русая бородка. Правая сторона лица Закрыто запёкшейся коркой смолы. Я попробовал снять шлем, но он был буквально приварен к голове, так что мне пришлось использовать нож. Лицо его являло собой ужасную картину. На правом глазу выгорели веки. Шрам на лице, если он выживет, обещал быть чудовищным. Но я не оставил его, хотя меня ждали срочные дела. Теперь у меня появилось много незапланированной работы. Пришлось собирать трупы и вытаскивать или сбрасывать за стену, чтобы живая природа смогла позаботиться о них. Единственного, кого я не нашёл, был труп хозяина. Обгладали его труп лисы и волки, выкливывали ли глаза вороны, или он был сожжён на костре, не могу сказать. Таран, заботливо затащенный врагами внутрь крепости, стоял возле заборной галереи. Голодные кони, привязанные к канавязем, жалобно ржали, и я их отпустил. Позже я нашел хороший запас еды, а также вино в кувшинах. Все это находилось не в погребе донжона, где всегда хранилась еда, а в большой, увешанной цепями комнате. Посреди не стоял пыточный стол, заваленный едой. Почему там лежали эти припасы, я сказать не мог. Наверное, снова что-то упустил. Я очень не любил это место и обычно обходил его десятой дорогой, но эта находка спасла жизнь мне и моему подопечному. А еще я отыскал свой горшок. Похоже, никто не покусился на моё богатство. И я перенёс его в кухню, где жил стивтонцем, как я назвал для себя незнакомца. Он все еще находился между тем миром и этим. Вливать воду с помощью его сжатые зубы было настоящим мучением. Мне пришлось кормить его через нос, осторожно вдувая через трубку жидкую кашицу из воды, вина и хлеба. Несколько раз тиктонец чуть не задохнулся, но потом вёл себя хорошо, как будто понимал, что надо делать. Жувать он не мог, смола выжгла часть его щеки и обнажила зубы. Я почти не спал 2 недели, стал как сомнамбула, но упорно хотел вылечить тиктонца, хотя бы потому, Что вложил столько сил в его спасение. К тому же, наши ангелы-хранители явно договорились между собой, потому что в тот момент, когда я готов был умереть от усталости и сдаться, тевтонец вдруг открыл глаза и впервые осмысленно посмотрел на меня. Он промычал что-то нечленораздельное, попытался открыть рот и застонал. А я буквально рухнул на лавку и заснул. Я мог бы снискать себе славу великого лекаря. Лекарства, изготовленные мной по древним манускриптам, были поистине чудодейственными. Тифтонец ожил, но меня ждали дела, и поэтому пришлось стать плотником, чтобы изготовить подобие костелей для моего подопечного. За время, что я провёл с Тифтонцем, никто не приближался к замку. Над стенами реял чёрный флаг, предупреждающий, что в крепости чума. Появлялись на горизонте какие-то люди, потом пропадали. Теперь я мог выбраться в город, пока он оставался в замке, чтобы отдать письма хозяину. Я собрал свою котомку, плащ, взял три золотых монеты и отправился в город. Выйдя за разбитые ворота, я отправился в сторону перелеска. По дороге мне предстояло пройти несколько деревень, пересечь огромную пустышь, покрытую спутанным кустарником, и снова Пройдя с десяток деревушек, войти в город, первый час моего путешествия ознаменовался находкой. Это были останки разгромленного обоза. Спродовольствием разбойничьей шайки, рыскающей в округе, напали на обоз, отставший от армии. Вот почему я не нашёл запасов провизии в замке. Да и кому нужна была теперь провизия, если армия исчезла с лица земли? Среди разбитых телег Квалялись трупы обузных извозчиков и разпредителей, не сумевших оказать достойное сопротивление. В разбойниках обретались пришлые люди, увязавшиеся за рыцарями в крестовый поход. Были среди них мужики и воины, воры, изгнанные из обителей монахи, счастливцы, оставшиеся в живых после эпидемий, но потерявшие свои семьи. Были просто бандиты и убийцы. Их боялись все, особенно сейчас, когда кругом Было не разбериха, и людская жизнь стоила меньше ломаного гроша. Мало кто мог выжить в одиночку, поэтому, подобно зверию, люди сбивались в стаи, и за право быть вожаком было перерезано много глоток. Оставив перелесок позади, я продолжил свой путь через черные поля напротив ждущие крестьян. Солнце поднимало от земли весенний дух. Земля мечтала зачать сезёрно будущего урожая. Несколько одичавших коров и пара лохматых овец жадно поедали молодую траву. Ни хозяев, ни пастуха видно не было. Первая деревня встретила меня пустотой улочек. мелькнули несколько человеческих силуэтов, но никто не стал показываться на глаза. Пройдя деревню, я так и не нашёл ни одного человека, который мог бы рассказать о новостях, о ситуации в округе. Также ничего не удалось мне узнать во второй и третьей деревне. Множество домов были пусты. Чума прошлась со своей острой косой и здесь. Многолюдные раньше поселения, как будто вымерли. Но в конце концов чума кончилась. ушла под землю со своими почерневшими как уголь жертвами. Несмотря на это люди были напуганы. Все прятались, даже любопытная детвора не появлялась на виду. Хотя я видел детские глаза, блестящие сквозь щели в изгородях, чего они боялись? Ответ я получил в четвёртом поселении. Добродушные люди из этой деревни раньше привозили в замок продукты на телегах, запряжённых ухоженными паливыми быками. Я знал некоторых местных жителей в лицо. Пройдя вдоль центральной улицы в сторону церкви, я увидел нескольких что-то обсуждавших мужчин. Едва заметив меня, они разом замолчали и настороженно посмотрели в мою сторону. К моему счастью, один из них вспомнил, что видел меня в замке, когда хозяин оплакивал привезённую ими провизию, а я записывал расходы. Я хотел узнать новости. И они рассказали, как после чумы, опустошившей всю округу, появилась другая напасть. Пришла и шайка разбойников. Они забрали последнее, что еще оставалось у людей, практически все зерно, побили птицу, угнали коней. Сопротивляться им было бесполезно. Сейчас силой местной коммуны здесь собирали оставшихся в живых жителей соседних деревень, чтобы суметь защитить оставшиеся крохи. Потому что время посева было на исходе, и надо было срочно сеять зерно. Жизнь ждала возрождения, и люди не хотели, пережив чуму, погибнуть от голода. Я рассказал им, что видел неподалёку от замка одичавших коров и овец, и они очень обрадовались. На мой вопрос о городе крестьяне отвечали, что там дела совсем плохи, и многие из оставшихся в живых сошли с ума. Не мудрено, подумал я, и купив у них немного хлеба, отправился дальше. Не успев выйти из деревни, я обнаружил, что наступали сумерки. А идти ночью одному, рискуя наткнуться на разбойников, мне не хотелось. И я провёл ночь в заброшенном сарае на окраине деревни. В окружении знакомых мне уже чёрных пронырливых зверьков, для которых ночь была временем охоты, Крысы, осмелевшие из-за отсутствия людей, громкой и противно пища, выясняли лидерство, и затеяв смертельную драку, рядом со мной свалились сцепившись клубком прямо ко мне на грудь. Я подскочил от неожиданности и с омерзением отбросил их в угол, но они даже не остановились. Всю ночь я слушал их возню и писк и забылся сном только под утро, когда оставшийся в живых петух Громкой песней встретил солнце